Вершиев откинулся на стуле, пальцы его машинально чертили фломастером по листу бумаги. Вареников вдруг осознал — нет, он его ни о чем не спросит. Ему просто-напросто неинтересно, почему его ненавидят. Должно быть, выслушал его и решил про себя, ну и пусть, мне-то что. Вареников повернулся, на этот раз не обернувшись, резко захлопнул за собой дверь. Почти тут же вслед за ним в кабинет вошла Зоя Ярославна. — Что, все уяснил или еще сомневается? — спросила, усевшись в кресло, на котором только что сидел Вареников. — Я сказал, чтобы он подал заявление. — Вы известный либерал. Зоя Ярославна чиркнула спичкой, закурила, глубоко затянулась. — Либерал? — переспросил Вершилов. — Ну, а что бы вы сделали на моем месте? — Я бы собрала еще какой-то дополнительный материал на него, и потом обрушила все собранное на его грешное чело. Уверена, у него грехов, словно клопов в старом диване, не оберешься. «А вы кровожадина!» — сказал Вершилов. «Так когда-то, — говорила моя младшая, — когда я или мать чего-то не давали ей, — кровожадина, мокрая говядина. Можете себе представить, к тому же еще говядина, да еще почему-то мокрая. Вы мне, пожалуйста, зубы не заговаривайте». Зоя Ярославна с силой надавила сигаретой одно пепельницы, стоявшей на столе перед ней. Я человек прямой, даже грубый, и всегда предпочитаю говорить в лицо все то, что думаю. Так вот, повторяю, вы либерал, и сейчас поясню, почему я так называю вас. Вы даете возможность плохому, явно порочному человеку избегнуть заслуженного наказания. Может быть, вам неизвестно, что дело о нем будет выделено в суде особо. — сказал Вершилов. — Во всяком случае, следователи не сомневаются в этом. — Ну и что с того? Зоя Ярославна вынула из пачки новую сигарету, снова черкнула спичкой, закуривая. — Ну и что с того? Выделено, не выделено. Для него один черт. Он из любой передряги выкрутится и целеханик останется, да еще нас с вами обгонит, куда нам до него. Вот увидите опять куда-нибудь пристроиться, да не в Шарашкину контору какую-нибудь, а в самое что ни на есть престижное заведение, в институт какую-нибудь первой категории, в закрытую клинику, еще куда-нибудь. — А вам что, никак завидно? — Завидно, — откровенно призналась Зоя Ярославна. — Как же не завидовать? Тут стараешься, из собственной шкуры, можно сказать, вылезаешь. По ночам, верите, подолгу не спишь, все думаешь. Как-то они там, больные наши бесценные. Может быть, я что-то не то и не так сделала. Может быть, чего-то я не знаю, ничего не понимаю. А у него все ясно, безоблачно совершенно. Он никогда не сомневается, ни о чем не беспокоится, ни за кого душой не болеет. «Вот это верно!» — согласился Вершилов. «Он никогда ни за кого душой не болеет, кроме себя, любимого навеки родного!» «Вот-вот, наконец-то, очень рада, что и вы докумекали!» «Да вы что, вправду меня ангелом небесным считаете?» — почти рассердился Вершилов. «Ошибаетесь, голубушка!» Если меня разозлить, я до того могу раскочегариться. Зоя Ярославна снисходительно махнула рукой. — Будет вам? — Будто бы мы всего лишь два дня как знакомы. — Будто бы я вас не знаю. — Знаете? — Тем лучше для вас. Значит, больше информации, больше просвещения. Зоя Ярославна рассеянно слушала Вершилова, глядя в окно за его спиной. Что за незлобивость, поразительная в человеке, в сущности, уже далеко не молодому? Неужели не понимает, что такая вот доброта вредна? Что в каком-то роде она может являть собой известное попустительство, создавать удобный микроклимат для субъектов, подобных Вареникову? Как-то мне довелось видеть бульон с бактериями, начала она. Представляете себе бульон самый с виду обыкновенный, а в нем плавают бесчисленные бактерии. Почему вы это? – спросил Вершилов. Хотите сравнить меня с вирусом? Не вас, а скажем Вареникова. Вас я скорее сравнила бы с бульоном, в котором вольготно вот...» такой заразе, вроде нашего Владимира Георгиевича? — Будет вам. Уж и в самом деле сильнее кошки зверя нет. — А вы что думаете, Ткаченко этот самый так вот за здорово живешь попал в больницу? — Вы же знаете, Вареников положил его к нам, только он один.